Глава двадцать третья. Исаев досмотрел репортаж. не глядя на застывшую в ужасе Леру, прошел через комнату к двери. Медленно, будто каждое движение давалось с трудом, надавил на ручку. «Паша, что ты делаешь? Ты уже не хочешь поговорить?» «Нет». «Мне позвать всех? Ты готов перейти к делу?» «Нет». Лера зажмурилась, растер его пальцами виски, чувствуя, как все внутри стынет. «Паша, но это же глупость. Глупость чистой воды. Я понятия не имел что Уваров будет в Туманко-центре. Мы встретились случайно. Это ты понимаешь?» Он не понимал и не поймет. В маниакальной фазе ему чудил, что весь мир против него настроен, а кругом сплошные враги. В открытую дверь заглянул Булат. «Так мы начинаем?» «Нет, я передумал. Валерий уже уходит». Лера закусила губу, перевела взгляд на ничего не понимающую адвокатшу и снова покосилась на бывшего, который непонятно как вообще сдерживался. «Паша, не делай этого! Ради тёмки «Пошла вон!» – заорал он, отчего вены на его висках некрасиво вздулись, а кровь прилила к лицу. Лера дернулась и чуть не побежала к выходу, в последний момент заставляя себя замедлиться. «Паша, какого черта ты творишь?» Донесся и в спину голос Булатова. «А ты не лезь в это! Не лезь, понял? Это не твое собачье дело!» Артем, который все это время сидел в глубоком кожаном кресле, испуганно распахнул глаза и вжался в спинку. Дрожащими руками Лера погладила его по волосам, присела на корточки и шепнула. «Одевайся, сынок, нам пора домой. Юль, вы извините, похоже, сегодня ничего не получится. Зря я воздежного». «Да что случилось-то?» «Я ничего не поняла», – изумилась Вишневая. Лера быстро застегнула сыну курточку, поправила шапку-шлем, в то время как в кабинете набирал обороты скандал. «А ничего. Просто он... Он решил отказаться от наших договоренностей. Простите, я не могу здесь оставаться». «Да-да, конечно». Юля схватила добротное пальто и посеменила за Лерой следом. шла довольно быстро. Особенно учитывая то, что ей пришлось на руках нести напуганного криками сына. «Ну что ты, что ты, мой родной? Все хорошо, ничего ведь не случилось». «Лера, как вашему адвокату мне нужно понимать, что это сейчас было, к чему мне готовиться?» Спросила Вишнева уже в паркинге. «К войне, Юля. Думаю, сейчас нам нужно готовиться к войне». ну почему?» «Потому что он с ума сходит, вот почему». Устало вздохнула Лера. Извините, я понимаю, что должна вам все объяснить. Просто прямо сейчас Артем напуган, и мне нужно сначала успокоить его. Да, я понимаю. Это хорошо. Вот если бы ей самой понять, что дальше. Видит Бог, она никак не могла сообразить. Все случилось так неожиданно. Все ее планы разрушились, как карточный домик. И что теперь? На что Исаев будет давить в попытке отобрать у нее сына? Нет, Лера знала, что отнять у матери ребенка нелегко. Но в какой грязи ей придется извозиться? Что пережить, прежде чем она отстоит свои права в суде? О Темке? Господи, ну зачем? Ну зачем Таир явился в тот онкоцентр? Домой Лера ехала медленно. Мысли разбегались. Неизвестность давила на плечи. А к тому же она то и дело бросала взгляды на уснушел в кресле сына. И чувствовала себя перед ним такой виноватой. Ведь если бы не Таир... Лера одернала себя, понимая, что неправильно каждый раз перекладывать вину на его плечи. Почему она вообще ищет виноватых? Тут о другом нужно было думать. О том, как себя отстоять. Отец явно дал понять, что не станет ей помогать, если узнает об их связи с Уваровым. Выходит, рассчитывать она может только на себя. Таиру перед выборами вообще ни к чему конфликты. А он же, к бабке не ходил мешается поставив себя под удар. Он же, как Чип и Дэйл, всегда спешит на помощь. Таир. Лера припарковалась у дома, вышла из машины и чуть не подпрыгнула, когда к ней кто-то подошел со спины. «Господи, отец, ты меня напугал! Что ты тут делаешь?» Проезжал мимо, хотел узнать, как все прошло. «Подержи, пожалуйста, сумку, я Тёмку возьму. Он уснул». «Давай лучше его сюда. Тёма парень нелегкий». К отец вытащил Артема из креслица и, осторожно, опасаясь поскользнуться на тонкой корочке льда, затянувшей асфальт, направился к подъезду. За ними следом тенью потянулась охрана. Проезжал он, как же. Да его маршрут разрабатывают за несколько дней. Даже отбыв свой срок, он сохранил за собой положенные президенту привилегии. Пожизненная охрана – одна из них. Подождешь в кухне, я попробую его раздеть. Сделать это было нелегком. Темка сосна была ужасно тяжелым. Лера даже вспотела, пока туда сел. Или это от страха? Когда она вернулась в гостиную, отец сам приготовил чай. И теперь сидел, уставившись в чашку. «Паша ничего не подписал», – выпалил Лера. «Так что я боюсь, твоему доброму имени предстоит немного испачкаться. Мне жаль». «Мне жаль, что я не такая, как ты хотел». «Мне жаль, что что бы я ни делала, как бы ни старалась, один черт не дотягивала до совершенства в твоих глазах, папа». А это она вслух не произнесла. «Что значит не подписал? Ты же сказал, что вы обо всем договорились». Отец вытащил телефон и хотел было позвонить Павлу. Но Лера накрыла его руку своей и покачала головой. «Это ничего не даст. Он не в себе. Возомнил себя Телло». Господи, как я от этого всего устала. Каким еще мать его за ногу от тылы? Ревнил Лера тяжело вздохнула и под давящим, удушающим взглядом отца рассказала ему все, как было. А ведь я тебя предупреждал. Я говорил держаться от говнюка уварова подальше. Послушай, ну как я могла предполагать, что он тоже будет там? Как, папа? На самом деле, Лере было плевать, о чем там ее отец предупреждал. Она просто боялась, что тот навредит Таиру. Ее старик хоть и отошел от дела политики, до сих пор обладал огромным влиянием. К тому же Лера прекрасно знала, на какие страшные вещи он способен. «Господи, что мне делать?» Непонятно у кого обреченно поинтересовалась она. «Что-что? Сидеть на попе ровно. С Исаевым я все решу», — ударил по коленям отец. «Не думаю, что у тебя получится, папа». Он сейчас в том состоянии, когда ему все равно, кто и что ему скажет. Он окончательно вышел из-под контроля. Ни ты, ни Важаев ничего уже не сможете сделать. Даже запугать не сможете. Паша нездоров. Я тебе много раз говорил об этом, но ты думал, что я преувеличиваю. Лера подтянула ноги к груди и уткнулся лбом в колени. Ладно, ты этом не кисни давай. Сказал решу, значит решу. Вот и весь ответ. Конечно, глупо было ждать, что отец извинится, или признает что был неправ. Он, наверное, думал, что ей, как матери, в отношениях нужен экстрим, потому и не лез в их с Павлом семью. А она никогда не просила помощи. Сначала опасаясь отца разочаровать, потом уверенная, что он не станет ей помогать в принципе. А вот ведь как получилось. Ошибся он, но и она ошиблась. Отец ушел. Лера подошла к окну, чтобы убедиться в том, что он уехал. И тихо, зажмурившись, выдохнула. Похоже, сегодня их пронесло. А что будет дальше, никто не знает. Мы ничего не подписали. Исаев увидел репортаж и слетел с катушек. Еду. Лера осела на стул. Обняла себя ладонями за плечи. Еду. И уже от этого одного короткого слова легче. А уши в его руках. Прав, отец? Ей нельзя раскисать. Ей есть ради кого жить и ради кого бороться. Подумаешь, грязный судебный процесс. Ее репутация настолько безупречна, что тут даже как-то грешно не замарать. Зато потом, когда все уляжется, как хорошо будет. Лера зажмурилась, визуализируя себя на веранде в доме Таиром. Вокруг тишина. Только шелестят листья груши. И сквозь них яркие блики солнца причудливым узором ложатся на изумрудную траву. Поют птицы. И вдруг, так неожиданно, в это блаженство врывается настойчивый стук в дверь. Чувствую себя недобитым шпионом. Пробормотал Таир, обнимая ее. Прежде чем сделать следующий шаг. Целуя. А ты еще так долго не открывала. Прости, шепотом. Замечталась. И что там было? «Где?» «В твоих мечтах». Холодные с улицы руки скользнули вверх по ногам, а губы прикусили мочку, отчего она вся покрылась мурашками. «Дом, лето, ты и куча молодетишек». Лера вынырнула из сладкой неги, запнулась. Мурашки слезала холодная волна озноба. «Эй!» Тут же уловил он. «Я что-то не то сказал?» «Нет, нет, просто...» «Просто что? Ну-ка, иди сюда!» Таир он на диван, а ее усадил себе на колени. И, глядя прямо в глаза, чуть повел бровью, мягко подталкивая Леру к ответу. Но она молчала, просто не могла сказать, что... «Ты не хочешь больше детей?» «Дело не в этом, я...» «У меня проблемы с зачатием. Темка — это скорее чудо. Наверное, я должна была сказать тебе об этом раньше, но...» Ты о детях не говорил. А как самой? Ну, как бы я тебе сказала? Ты бы, наверное, решил, что я спятила. Говорить о таком, когда мы вместе всего пару дней от силы. И все так шатко. Мы вместе гораздо-гораздо больше, Лера. Да, но... И что значит шатко? Как отвечает когда его губы вновь касаются кожи? Мы же просто пробуем. Как оно? И как? Что как? Начала раздражаться Лера. «Постой, я не могу мыслить связно, когда ты когда ты меня отсовываешь». Таир послушно отступил, позволил ей соскользнуть с колен и вольготно закинул локти на спинку. «Мы попробовали. И как оно?» «Какой-то странно выходит разговор». «Ну, почему странный?» «Лично я для себя все понял. И, признаться, думал, будто ты тоже поняла». «Что именно?» «То, что любишь меня. То, что хочешь быть вместе». Как в этой твоей мечте. Лера сглотнула. То, что я люблю и чего хочу, всем известно, Увара. Вот уже лет двадцать пять как. А вот ты ничего конкретно мне не предлагал. Только попробовать. Ну и зачем бы я стал это делать, если бы не имела на тебя серьезных планов? Откуда мне знать? Может, у тебя кризис среднего возраста. Молодость уходит, а я как живое напоминание о ней. Лера не свачушь и знала это. Как знала и то, что спешит. Но почему-то сейчас, после разговора с Исаевым, не менее напряженной беседы с отцом, хотелось, чтобы хоть тут все было просто и понятно. Ведь любовь — это просто. Она либо есть, либо нет. — Так, значит, хочешь, чтобы я озвучил свои предложения более конкретно? А ей вдруг так страшно стало, так страшно, что подкосились колени. — Хочу, — набычилась. «Хотя жалко это, наверное, выглядело. Со слезами-то на глазах». «Мы вместе от всего пару дней», — припомнил ее же слова Таир. «Мы вместе гораздо-гораздо больше». «Я люблю тебя так вообще, кажется, всю свою жизнь. Это очень странно, знаешь ли, осознать». «О, Господи». «Нет, это всего лишь я». Отшутился, а потом резко дернул ее на себя. И уже без всяких шуток, зажмурившись, не веря в то, что правда это может в любой момент сделать, прижался губами к макушке. Зарылся носом волосы, теряя разум от ее нежного запаха. Ты хоть представляешь, сколько я ждала от тебя этих слов? Представляю. Представляю. И Лер. <связь> Зачем нам еще ждать, а? Встречаться тайком. Детский сад какой-то. Ну, отец, и Исаев. — К черту, отца, к черту, Исаева! Неужели ты думаешь, я не смогу тебя защитить? Мне уже не двенадцать. — Эй, в каком то смысле? В двенадцать это у тебя получалось прекрасно! — возразила Лера и растянула губы в широкой счастливой улыбке. Казалось, смысл его слов начал до нее доходить лишь сейчас. И она летела, летела, летела выше облаков. — Лера, я серьезно. Отказаться я от тебя не смогу даже на время. А прятаться тоже не вариант, потому что рано или поздно мы попадемся. И можешь только представить, как журналюги это выкрутят. Уж лучше мы дадим им свою версию. «Нет, Аэр, нет, давай подождем. Все слишком быстро, даже для меня. Ты только представь, как это будет выглядеть в глазах народа. Да и отец...» «Да не боюсь я твоего отца!» «Я знаю. Его боюсь я». «Пойми, я не прощу себя, если ты в этой ситуации пострадаешь. Уступи мне, Таир, пожалуйста!» «Мне это не нравится». «Пожалуйста», — мягко повторила Лера, с каким-то священным ужасом понимая, что может крутить этим сильным мужиком только так. «Ладно, но только до выборов», — предупредил Таир. И уже ни на что не отвлекаясь, сосредоточился на ее губах.